Глава 79. -я. Новый шёпот. Когда ледяная рука стиснула запястье, Клин почувствовал, как его волосы встали дыбом. В отчаянной попытке убежать, она дёрнула руку назад. В рывок он вложил все свои силы. Бам. Клин так сильно потянул бледный обнажённый труп, что тот упал с прожекторского стола. Тем не менее, хватка ледяных пальцев оставалась такой же крепкой, как и прежде. Колен мгновенно потерял способность мыслить. Единственное, что пришло ему на ум, это вытащить револьвер и понаделать в трупе дыр. Колен не смог высвободить свою правую руку, поэтому ему пришлось бросить трость левой и левой отщеи на рвать револьвер из кобуры. Но всё безрезультатно. Веки трупа приподнялись, обнажив пару спокойных голубых глаз. Его рот пошевелился, и клоун пробормотал: "Харнакис, Харнакис". Хорнакис. До смерти напуганный Клейн почувствовал, что хватка на его запястье начала ослабевать, а потом кисть клоуна полностью обмякла. Глаза клоуна снова закрылись, как будто ничего и не было. Если бы бледный труп не валялся на каменном полу, Клейн мог бы решить, что у него глются нации. Он отшатнулся и почувствовал, что у него трясутся руки. Клейн начал глубоко дышать, пытаясь прийти в себя, и с тревогой и страхом уставился на труп. Он вытащил револьвер и осторожно шаг за шагом вышел из комнаты, убедившись, что труп больше не двигается. Клен перевёл взгляд на собственное запястье. На руке было пять глубоких красных отпечатков от пальцев безмолвное свидетельство случившегося. Когда клен успокоился, у него на уме были одни только маты. Я чуть не умер от страха. Одышавший Клен собрался с мыслями. Он тщательно вспомнил всё, что только что произошло. Хотя Клейн не понимал причины воскрешения, но в его память врезался один важный момент. Труп несколько раз сказал Харнакис. Снова этот Харнакис. Клейн вскинул брови. В дневнике семьи Антигонов есть пометки о ночи вечной ночи, жившим в отрогах Харнакис. Когда я использую когитацию или духовное зрение, я слышу звуки, которые не должен слышать, и среди них слово Харнакис. Может ли ответ скрываться на той горной цепи? Или меня ожидает только опасность? Например, там запечён злой бог, и он разными способами заманивает к себе людей, чтобы через них обрести свободу. Колено осторожно вошёл в комнату и несколько раз коснулся трупа, чтобы убедиться, что тот абсолютно мёртв. Он не хотел, чтобы Фрао увидел, что он навёл тут беспорядок, поэтому набрался смелости, чтобы перенести труп обратно на стол для вскрытия. Клейн чувствовал, что на протяжении всего этого процесса его сердце всё ближе поднималось к горлу. Малейшее движение грозило порвать его напряжённые нервы, и кроме того, исходивший от трупа леденящий холод казался просто отвратительным. С большим трудом закончив свою миссию, он вспомнил причину, по которой подошёл к трупу, и посмотрел на странное клеймо на запястье клоуна. Неизвестно когда, но это клеймо с жалостью превратилось в кровавую сферу с голубоватым оттенком. Сфера оказалась размером с большой палец, и она молча висела в воздухе вопреки всем законам физики. Что это? пробормотал Клейн, он не посмел прикасаться к этой капле. Он не собирался прятать эту странную сферу. Во-первых, Клейн не знал её назначения, во-вторых, он был абсолютно уверен, что Фрай, который вскрывал труп, давно обнаружил клеймо и вероятно знает, что это за странная сфера крови. А даже если Фрай не знает, лучше сообщить капитану и позволить ночным ястребам исследовать её, а не пытаться самому разобраться во всём. Подумай, Клейн, поскольку он состоял в организации, Клейн должен был знать, как лучше использовать её возможности. Нервничая, Клейн прождал несколько минут, прежде чем вернулся к Фрай. Потосторонее сразу заметил странную сферу крови и задал Клейну вопрос, который тут уже не раз задавал себе сам. Что это? Без понятия. Клейн искренне покачал головой, ничего не скрывая, он рассказал, что произошло. Клей ему превратилась в сферу крови. Фрейкевнул, похоже, глубоко задумавшись. С тропами по то старинных происходят странные вещи. Он поднял голову и сказал Клейну: "Приведите сюда капитана. Сообщите ему о том, что пробормотал труп". Хорошо. Клейн уже нетерпеливо уйти. Но вамня нужно возвращаться вместе с ним, добавил Фрай. Я думаю, вам не понравится зрелище того, что здесь будет происходить. Пока Фрай говорил, в его руках оказался серебряный хирургический нож. Коленки Внул. Не надеялся, что вы это скажете. Он взял трость, надел шляпу и направился к воротам Ханис. В комнате хранителя он увидел уже здорового капитана. Услышав о случившемся, Данки Внул Я сообщу начальству и позволю разобраться с этим Святому собору. Может быть, даже отправить экспедицию на вершину Харнакис, чтобы всё осмотреть. Клен коротко кивнул, видя, что в комнате хранителя только безсонный Кенли капитан, он небрежно спросил: "Место Раюра остальные отдыхают?" Дэн кивнул и сказал: "Раюр Борджев собрался в своей вселенной, Ларетта, вероятно, ищет кофейню". "Кофейню? Мис Ларетта ведь ещё не оправилась от травм". С удивлением спросил Клейн. Дэн помассировал переносицу и засмеялся. "Валоретта три хобби: кофе, десерт и горничная. И она говорит, что ей нужны эти три вещи, чтобы ускорить выздоровление. Горничная?" задачно спросил Клейн. "Умеларетте есть фетиш?" Дэн беспомощно покачал головой. "Да, верно. Ей нравится горничная. Кроме того, ей нравится телка, большая грудь." Это такое странное. Клейн понятия не имел, как реагировать на эту новость. Дана направился к выходу из комнаты хранителя. Клейн смотрел ему в спину и молча ждал, когда тот обернётся. У уголком глаза он заметил, что бессонный Кенли достал свои карманные часы и открыл их. 3 2 1. Когда Клейн закончил обратный отсчёт, Дана остановился и обернулся. Ещё одна вещь, которую я забыл. Клейн, ты многое пережил. И как только ли когда слабеешься, почувствуешь себя измотанным, не нужно оставаться. Возвращайся, отдохни, а я завтра отправлю список с перечислением всех убытков. Да, не волнуйся насчёт убийства постороннего. Убить его равносильно спасению множества жизней. На самом деле, я чувствую себя намного лучше, Калинтихов вздохнул. Дэнс слегка кивнул и, повернувшись, хлопнул себя по лбу. Я передал набросок Леонардо. Они полицейской управлению отвечают за расследование. Я думаю, что этот подозрительный должен был ездить на каретах, покупать еду и где-то ночевать. Куда бы он ни пошёл, к чему бы он ни прикасался, чтобы он не оставлял позади, даже неосознанно. Это будет молчаливым свидетелем против него. И император Расл безусловно был очнёнён. "Да", ошеломлённо ответил Клейн. После того, как капитан Ушел, Клейн вышел из комнаты хранителя И медленно поднялся на второй этаж. Но попотион кое-что вспомнил и снова перепугался. Клаун утверждал, что тайный орден контролирует путь провидца, даже если он слегка преувеличил, и у них нет рецептуры зелий старших последовательностей, они определённо обладают формулой низших. А это означает, у них есть несколько провидцев. Разве они не предскажут, что это я убил клоуна и не начнут мстить? То, что они не могут разобраться с ночными ястребами, не означает, что они не смогут разобраться со мной, справиться без какой-либо защиты. Колейн остановился на лестничной клетке и начал серьёзно обдумывать эту проблему. Однако вскоре понял, что тут не о чем беспокоиться. Во-первых, тайный орден не может поимённо знать всех членов Ночных ястребов. Во-вторых, даже если они кого-то и знают, в это число точно не входят штатские сотрудники типа меня. В-третьих, в нынешних обстоятельствах, если у них нет пророка, они никак не могут угадать, кто убийца. Он выдохнул с облегчением и покинул Терновник. Сев в общественный транспорт, Коленна направился обратно на улицу Нарцисс. Хотя он ещё не обедал, у него совершенно не было аппетита. Введя в спальню Кленн начал снимал повреждённый костюм, затем освободился от цилиндра, лёг в постель и попытался заснуть. Однако мысли не давали ему уснуть. Коленн снова и снова проигрывал в голове не сцену, в которой застрелил по постороннего А тут двигался труп клоуна. Думая о своём первом убийстве, он чувствовал не неловкость, а скорее отвращение. Вероятно, это и была цель Фрея. Он надеялся, что я подойду к трупу и столкнусь с ним лицом к лицу, чтобы преодолеть мою травму. Но несмотря на то, что прежняя травма прошла, я получил новую. Клейн засмеялся, чувствуя, что его начал отпускать. Он не заметил, как задремало Но когда он проснулся, его живот тут же протестующе застонал. "Я чувствую, что смогу съесть целую лошадь", пробормотал Клин, глядя на садящееся солнце. Переодевшись в старую, но удобную повседневную одежду, Клин быстро спустился на первый этаж. Прежде чем он успел подумать, что приготовить на ужин, услышал, как открылась дверь. Мелисса. Уголки его губ приподнялись с тех пор, как она начала пользоваться общественным транспортом. Его сестра возвращилась домой довольно рано. Ключ прокрутился и дверь открылась. Вошла Милисза. В руках у неё была сумка, в которой находились книги и канцелярские принадлежности. Она осмотрела кухню и сказала: "Клен, тебе письмо от наставника". Письмо от наставника? Точно. Я же написал ему, спрашивая об истории Вершины Харнакис. Сначала Клен ничего не понял, но потом вспомнил.